Глава 7. Как точно заметила Асуна, сон — единственная часть этого мира, которую можно назвать настоящей. Все остальное — виртуальные подделки. Ходьба, бег, разговоры, еда, даже битвы. Все эти действия просто исполняют какой-то код на сервере Sword Art Online. Что бы ни сделал аватар, настоящее тело игрока не пошевельнет и пальцем. Сон — единственное исключение. Когда аватар игрока засыпает, Мозг наверняка тоже погружается в сон. Именно поэтому Асуна надеялась хотя бы в городах высыпаться как следует. Но это оказалось не так-то просто. Вне городов и в подземельях она настолько увлекалась битвами, что ни о чем другом не думала, но, лежа на кровати в номере городской гостиницы, невольно обдумывала все свои действия за последний месяц. Почему в тот день в ней проснулось любопытство? Почему ей оказалось недостаточно просто прикоснуться к нейрошлему? почему она надела его себе на голову и произнесла команду «Линг Старт». Терзаемой угрызениями совести, Асуна, наконец, провалилась в неглубокий сон, в котором ей непременно снились кошмары. В них над ней насмехались одноклассницы. Мол, влипла в какую-то игру, и это зимой последнего важнейшего года в средней школе. Ее жалели родственники, бедняжку, выбывшую из гонки, продолжавшуюся всю ее жизнь. А иногда во сне она видел родителей — который смотрит на свою дочь, лежащую неподвижно в палате, незнакомой больнице. Она вскакивала в холодном поту, смотрела на часы в нижнем левом углу поля зрения и понимала, что сон продлился не вечность, а каких-то три часа. Девушка пыталась уснуть снова, однако сон больше не приходил. Так продолжалось из ночи в ночь. Может, именно это заставило ее с напролет яростно штурмовать лабиринт. Поэтому Асана мечтала потратить копящиеся кулы на удобную спальню-кровать, В гостинице этого мира было тесно и тускло. жесткие кровати скрипели. Из какого дерева их вообще делали? Сюда бы качественный, технологичный итальянский матрас из упругой полиуретановой пены. Да что там, хотя бы из обычного латекса. Вот тогда Асуна спала бы не три часа в день, а все четыре. И кстати, вот бы в местных номерах была ванна или хотя бы душ. Безусловно, не будут виртуальными. Хотя игроков в больницах наверняка так или иначе моют. Но здесь важнее ощущение. Асуна была готова умереть одна в глубинах лабиринта, и все же она не отказалась бы хоть разок вытянуть ноги и понежиться в горячей воде, пусть даже не настоящей. Так что слова Брюнета-Мечника предугадали самое сокровенное желание Асуны. Что ты сказал? хрипло спросила она, не заметив, как схватила парня за воротник плаща. Если ей не показалось, он только что упомянул. Э, бесплатное молоко в неограниченных количествах. Дальше! «Огромная кровать и шикарный вид из окна?» Дальше. Банная. «Ванная!» Все-таки она не ошиблась. Асуна разжала хватку и засыпала парня вопросами. «За 80 кулов, так?» «Так!» «Сколько у них свободных номеров? Где находятся? ответьте я тоже сниму!» После этих слов мечник наконец понял, что происходит. Он деликатно кашлянул, принял почему-то мрачный вид и сам задал вопрос. «Помнишь, я говорил, что снял второй этаж в доме крестьянина?» «Помню», — ответила Асуна после паузы. «Я не шучу. Я снял его целиком и полностью. То есть свободных номеров там ноль, а первый этаж не сдается». «Нет». Асуна чуть не упала на колени, но смогла удержаться. «Ты не мог бы?» Этого хватило, что парень раскусил, что именно она собиралась попросить. «Понимаешь?» Начал он извиняющимся тоном, отводя взгляд. «Конечно, я там уже почти неделю жизнью наслаждаюсь». и, в принципе, был бы не против тебе уступить, но... Я снял ее на максимально разрешенный системой срок. 10 дней. Заплатил авансом. Отменить невозможно. Нет. Асуна снова еле удержалась на ногах. Внутри нее началась нешуточная борьба. Мечник только что сказал, что останавливаться можно не только в гостиницах, и что среди комнат в других домах попадаются роскошные варианты. Возможно, она тоже отыскала бы комнату с ванной, если бы обошла всю Толбану. Вот только прямо сейчас в этом городе торчали десятки игроков, решивших пройти уровень до конца. Наверняка все лучшие комнаты уже давно разобраны. Несомненно, по этой причине черноволосый мечник сразу оплатил жилье на такой длительный срок. И что теперь? Возвращаться в предыдущую деревню? Но после захода солнца в ее окрестностях появляются довольно сильные твари. К тому же сбору у фондана состоится уже завтра в 10 утра. Конечно, Асуни не особенно хотелось идти вместе с Рейдом на босса, Но она согласилась отыграть роль, пускай даже пустяковую, и теперь уже в силу характера не могла не пропустить поход, ни даже опаздывать. Значит, оставался только один вариант. На несколько секунд внутренняя борьба поглотила ее целиком и полностью. Она собиралась совершить нечто, на что в реальном мире не пошла бы никогда и ни при каких условиях. Однако этот мир виртуальный, собранный исключительно из цифровых данных. Ее аватар это тоже касается. Да и собеседник Асун уже не совсем незнакомец. Они вместе ели булочки со взбитыми сливками, вместе взяли на себя одну и ту же задачу в предстоящей битве. И да, кстати, разве этот парень не собирался ей что-то там объяснить? Послушать эти объяснения – отличный повод, чтоб заодно и… хороший ведь повод, однозначно, скорее всего, может быть. Мечник все еще избегал смотреть ей в глаза. Асун опустила голову и тихо-тихо. чтобы мог слышать только он, произнесла. «Дай принять у тебя ванну!» Крестьянский дом, в котором остановился черноволосый мечник, находился возле небольшого пастбища к востоку от Талбана. Он оказался намного больше, чем представляла себе Асуна. А если прибавить еще и размеры конюшни, то в целом этот дом был не меньше особняка, в котором жила Асуна в реальном мире. Рядом с домом протекал ручей, который с мерным голом вращал небольшую водяную мельницу, В нижней половине двухэтажного дома жила семья крестьян. Как только Асуна пересекла порог, ее встретили открытыми улыбками. Над головой бабушки, посапывающей в кресле качал у камины, горел желтый восклицательный знак — символ доступного квеста. Асу не стало интересно, что за задание она хочет предложить, но выяснять не стала. Девушка поднялась по тяжелым ступеням вслед за мечником и увидела на втором этаже одну единственную дверь в конце короткого коридора — Как только парень взялся за дверную ручку, послышался звук отпираемого замка. Если бы за ручку взялась Асуна, дверь бы ни за что не открылась. Навык взлома замков не работал против дверей, снятых игроками комнат. «Ну, в общем, заходи». Мечник толкнул дверь и неуклюжим жестом пригласил Асуну внутрь. «Спасибо», — тихо ответила та, вошла в комнату и воскликнула. «Ничего себе! Как тут просторно!» И всего на 30 колов дороже номер, где я ночевала? Слишком дешево. Умение быстро находить такие местечки – важный мне системный навык. Хотя в моем случае... Мечник как-то странно прервался и не стал заканчивать фразу. Асуна взглянула на него, но тот лишь покачал головой. Девушка еще раз обвела комнату взглядом, набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Даже по самым скромным прикидкам в комнате было не меньше 35 квадратных метров, В восточной стене виднелась дверь, скорее всего, в спальню. Наверняка такую же огромную, как эта комната. В западной стене была еще дверь, и табличка на ней гласила бафрум. Надпись на английском, собранная стилизованным шрифтом. Так манила к себе Асуну, словно излучала какое-то магическое поле. Мебель была нехитрой, но в этом доме смотрелась очень уместно. Парень быстро убрал меч и броню на руках и ногах в инвентарь и откинулся на спинку мягкого дивана. Он сладко потянулся и словно лишь затем вспомнил про Асуну. <къем> Затянул он, прокашлявшись, и переведя на нее взгляд. «Думаю, ты уже заметил, что ванная вон там. П Пользуйся сколько захочешь». А? Ага. ладно». Конечно, казалось не совсем правильным, что она пришла к кому-то в гости, и первое уже дело пошла в ванную, но отказываться было уже поздно. Бросив, я пошла, она уже повернулась в сторону западной двери, но тут услышала. «Кстати, чтоб ты знала, ванна тут не совсем такая же, как в реальном мире». Нейерошлемы тяжело обрабатывать жидкую среду, так что многого не жди. «Если ванна полна горячей воды, больше ничего не надо», — искренне ответила Асуна. Открыла дверь в ванную комнату, скользнула внутрь и немедленно закрыл за собой. «Разве что замок», — мысленно добавила она, глядя на ручку. Увы, второе желание избылось. Ни на ручке, ни рядом с ней не было ни кнопки, ни защелки. Ничего». На всякий случай девушка попробовала слегка постучать, но меня не появилось, поскольку комнату снимала не она. На самом деле, запирается ли эта дверь – вопрос непринципиальный. Во всяком случае, точно не после того, как она обломилась в дом, чтобы воспользоваться ванной парня, с которым познакомилась только накануне. Асуна до сих пор не могла верно оценить его возраст и характер, и, кстати, все еще не знала его имени, но верила, что он не станет ни с того ни с сего врываться в ванную, или, по крайней мере, надеялась. Но даже если он вдруг ломится сюда, в городах действовала так называемая система предотвращения преступлений, благодаря которой он все равно ничего бы с ней не сделал. При этой мысли Асуна наконец смогла оторвать взгляд от двери и развернуться. «Вот это да!» — вырвалась из нее. Ванная тоже была просторной. Одна ее половину занимала застеленная толстым ковром раздевалка с дощатыми полками на стенах. Большую часть другой, выложенной каменной плиткой, занимала белоснежная ванна, похожая на лодку — Под потолком из кирпичной западной стены торчал кран в форме головы фантастического создания. Из него бурно хлестала прозрачная жидкость. Она падала в переполненную ванну, над которой поднимался белый пар. Вода переливалась на пол через край и уходила сквозь решетку в углу. Если рассуждать трезво, в средневековых европейских особняках, несомненно послуживших вдохновением при создании этого дома, не было и не могло быть таких сложных систем подачи воды. Однако Асуни не совсем не хотелось роптать на виртуальный мир за недостаточную достоверность. Она медленно открыла основное меню и нажала на кнопку «Снять все снаряжение» рядом с образом персонажа в правой части. И накидка с капюшоном, немедный нагрудник, и длинные перчатки и сапоги, и подвешен на поясе клинок мигом исчезли. Длинные каштановые волосы вырвались на свободу и упали на спину. На ней осталась шерстяная блузка с не доходящими до запястья рукавами, и обтягивающую кожаные шорты. Кнопка рядом с образом превратилась в снять всю одежду, и нажал нажала ее снова. Верхняя одежда пропала, она осталась в шелковом белье. Бросила еще один взгляд на дверь, и снова нажала на кнопку, текст на которой гласил уже «снять все белье». Всего за три щелчка ее аватар остался совершенно беззащитным. Обнаженная кожа ощутил прикосновение виртуальной прохлады. В крепости с загадочным названием Майнкрат времена года в точности соответствовали реальным. Поэтому сейчас, в декабре, даже в домах было прохладно. Асуна быстро пересекла комнату, перешагнул керамический, как ей показалось, бортик ванны, опустила левую ногу в горячую воду. Сигнал, несущий многочисленные ощущения, ударили прямо в голову. Асуна с трудом сдержала желание немедленно кинуться в ванну и первым делом подставила голову под стекающую из крана струю. Постепенно ее окутало ощущение тепла. Холод комнаты отступил, и... Плюх. Она упала в ванну спиной вперед. Ах... Вновь не удержалась она. Мечник не соврал. Здешняя ванна не воспроизводила всех ощущений из реальности. Привыкание кожи горячей воде, выталкивающее давление, блики на воде перед глазами. Все обрабатывалось не совсем правильно. Тем не менее, система исправно отправляла в мозг ощущение от отлежания ванной. Похоже, что оно, какое ощущение от еды, не обрабатывалось в реальном времени, а было заложено в шаблоны. Когда Асуна закрыла глаза и вытянула руки и ноги, на мелкие огрехи ей стало плевать. Да, это ванна. К тому же роскошная. Двухметровой длины, с постоянной текущей водой. Не открывая глаз, она расслабила тело и погрузилась до подбородка. «Все, теперь я готова умереть когда угодно», — подумала она. «Я больше ни о чем не жалею». Все эти две недели, прошедшие после первой вылазки из стартового города, в голове Асу накрутились одни и те же мысли. Поскольку эту смертельную игру пройти невозможно, все десять тысяч ее пленников когда-нибудь погибнут. Рано или поздно. Вопрос совершенно бессмысленный. Ведь все в этом виртуальном мире фальшивое, ненастоящее. Раз так, лучше всего нести вперед, сломя голову, пока не покинут силы, пока не упадешь замертво». За обоими совещаниями Асуна наблюдала с ледяным безразличием. Кто из игроков бывший бета-тестер? Что это вообще за слово такое? Как делить вещи? Все это было неважно. Завтра, воскресенье, они бросят вызов сильнейшему монстру первого уровня Айнкрада. Уровня, который уже погубил 2000 человек. Отряду из 40 с небольшим человек ни за что не одержать над ним победу. Тем более с первого раза. Почти наверняка все погибнут или потерпят позорное поражение. Когда Асуна ради ваны совершила нечто непривычное для себя, она просто вычеркнула последнюю стручку из списка того, что хотела бы сделать перед смертью. И теперь, когда у нее получилось, она сможет с чистой совестью и без сожалений сгинуть завтрашней... ржанная булка со взбитыми сливками. Вот бы ее перед смертью еще раз попробовать! Неожиданно возникшее желание смутило Асуну. Она открыла глаза и вынырнула. «Да». Булочка была вкусная. И в то же время целиком и полностью фальшивая. Просто набор полигонов, которые видели ее глаза. Несколько заложенных в систему вкусовых сигналов. Как и ванной, если уж на то пошло. Вода, бившая с крана, не более чем математически заданная поверхность с определенными коэффициентами прозрачности и отражения. Тепло, которое ощущает ее тело, просто последовательность электронных импульсов, которые спускают нейрошлем. И всё же... Все же! Разве в реальном мире, где она жила еще месяц назад, ей хоть раз хотелось какой-либо еды настолько сильно? Разве ее когда-нибудь тянуло ванну до такой степени? Богатые обеда из органических продуктов, не вызывавший у неё аппетита, которое приходилось есть по велению родителей, и виртуальная булочка со сливками, при мысли о которой неожиданно текли слюнки. Так что же из этого настоящее? У Асана перехватила дух. Похоже, она только что осознала для себя нечто очень... Нечто крайне важное.